Глава 7 Риша. В одиннадцатый раз перечитываю темы рефератов и не могу понять ни слова. Откидываюсь на подушку, лёжа в постели с ноутбуком на животе, и смотрю в потолок. Мысли затуманены ядовитыми парами, невозможно сосредоточиться. Последний разговор со Стасом никак не выходит из головы. Ещё и Яр со своим уверенным «ты его зацепила». Тихо рычу и вновь просматриваю список тем Проигрываю бою с ленью, копирую один из заголовков и вставляю его в поисковую строку. Скачиваю первый приличный вариант реферата, меняю настройки текста, введение и заключение. На тройку потянет, мне хватит. Закрываю документ, пустая поисковая строка браузера так и манит. Бросаю короткий взгляд за окно. Темнота и мягкий рассеянный свет фонарей дарят немного спокойствия в тихом домашнем уединении. Что бы я сейчас ни делала, никто не узнает. Вспоминаю сегодняшнюю тренировку по танцам и зажигательное выступление Влада, Леси и Стаса. Трое из «Фениксов». Что это значит? Секта какая-то. Пальцы летают по кнопкам, открываю вкладки, читаю статьи и посты в социальных сетях, которых немного, но достаточно, чтобы понять, что за птицы эти «Фениксы». Танцевальная команда была создана братьями Стасом и Владом Белецкими четыре года назад. 12 парней и девушек — Космическая синхронность, невероятные трюки и непостижимое смешение стилей. Они шагали быстро и уверенно, завоёвывая любовь зрителей и привлекая внимание продюсеров и музыкальных менеджеров. Победы в городских и региональных творческих конкурсах, появление на телевидении, съёмки в клипах, участие в танцевальных шоу. Два года назад команда выиграла полугодовое обучение за рубежом в одной известной танцевальной студии. Тесно сотрудничающей с западными звёздами. Неплохо, но с этого момента количество информации резко уменьшается, сводясь к коротким упоминаниям о присутствии фениксов на международных конкурсах талантов и парочке выступлений на музыкальных фестивалях. Продолжаю поиски и натыкаюсь на ряд видео, какие-то снятые в танцевальных классах, какие-то из зрительных залов. Рот невольно приоткрывается, и я тянусь носом к экрану то, что я видела сегодня в креативном центре, даже в половину не так впечатляюще. Стас, Влад и Леся, солирующая тройка. Самые яркие и удивительные. Направление и эмоциональное наполнение номеров такие разные, что перед глазами пляшут светлые пятнышки. Душераздирающие выступления на надрыве и надломе, зажигательные и весёлые танцы, лирические, нежные постановки — Нахожу одно интересное видео, появившееся в сети около полугода назад. Качество оставляет желать лучшего, но я узнаю братьев-близнецов и маму-кошку. Стилизованная танго. Страстная красотка, едва борющихся за её внимание парни. Становится жарко, и я прижимаю прохладные ладони к щекам. Артистичности, конечно, этой троице не занимать. Неуловимая мысль проносится в голове, натянутой заледеневшей нитью. А что, если оба брата влюблены в лесю что если напряжение, искрящееся между ними, появилось из-за любовной драмы. Это было бы неудивительно. Три ярких личности, три красивых и талантливых человека. Буря эмоций, общее дело. Выключаю видео, ощутив, как колючий ком раздражения впивается в горло. Зависть она такая, сложно безболезненно проглотить. Зачем Стасу я? К чему столько упрямства? Не могу избавиться от ощущения, что всё это какой-то глупый развод. Профессиональные танцовщики, которым пророчили большое будущее, возвращаются в родной маленький городок и устраиваются хореографами в креативный центр для детей? Почему? Что им здесь делать? Не понимаю. Просматриваю видео дальше, одно за другим, не сумев уговорить себя остановиться. Братьев не просто различить даже в танце, но кое-что я всё-таки подмечаю. Влад предпочитает свободную одежду, а сам чаще всего выглядит расслабленным и немного ленивым. Стас же выбирает обтягивающие майки, иногда и вовсе танцует без них, и он всегда собран, подтянут и точен в движениях до кончиков пальцев. Не такие они одинаковые. Натыкаюсь на несколько сольных номеров Стаса, покусываю кончик большого пальца, чтобы не отключиться, и, не моргая, смотрю на экран. Кажется, этот стиль называется «контемпорария» или что-то вроде того. Плавность движений завораживает игра мышц на обнажённом торсе, и взгляды в камеру сквозь морок тягучей мелодии зажигают в груди крошечный, но яркий огонёк. Стас танцует босиком, растрёпанный и чересчур притягательный. Я готова кое в чём признаться, но только себе. Он мне нравится. Визуально, конечно же. Стас красавчик. Чего скрывать? Это ведь и так было понятно, потому что Влада я сразу же оценила. С внешностью братьям определённо повезло, но это лишь оболочка. Как ни круте, внутреннее наполнение не менее важно. И если первый близнец напоминает тёплое солнце, милый, вежливый, приятный в общении, то второй больше похож на ураган, импульсивный, непредсказуемый, временами раздражающий, но вместе с этим не оставляющий равнодушным никого вокруг. В Стасе есть что-то такое, интригующее, цепляющее. Необъяснимая энергетика, которая затягивает в эту смертельную воронку и не отпускает. Его упрямство, пуленепробиваемость, раскованность не дают шансов пройти мимо или сделать вид, что ничего не происходит. На мгновение задумываюсь о том, что идея приватных занятий уже не кажется мне слишком плохой, и резко захлопываю ноутбук, избавляясь от гипноза. «Разбежался». Один раз я уже на это купилась. Вспоминаю, с чего всё началось. Первая встреча с Владом, его приглашение и моя воспрявшая уверенность в себе. Мне так хотелось найти подтверждение абсолютной неправоты горошка, что я сама его выдумала. Решила, что заинтересовала Влада, решила, что со мной тоже может произойти что-то хорошее. Просто так, без борьбы и завоеваний, случайно, волшебно. Нервное хихиканье срывается с пересохших губ, и я переворачиваюсь, обнимая подушку и глядя на письменный стол, на котором всё ещё стоит шкатулка в форме ракушки. Ваня подарил эту безделушку на нашу двухмесячную годовщину после короткого отдыха на море с семьёй. Сказал, что вспомнил обо мне, как только её увидел. В ракушке можно найти жемчужину, и каждая будет уникальной и особенной. Правда, чтобы достать её, придётся приложить немало усилий, но оно того стоит». Гномы смеялись над этими романтичными метафорами добрых полчаса, но мне было приятно услышать подобное. Я как дура радовалась, что кто-то наконец-то меня разглядел, что для кого-то я уже достаточно хороша. риша может, накрасишься? Думай, что и кому, говоришь. Ты в этом идти собралась?» «Не вопи. Чего такая резкая?» Слишком громко смеёшься, людям мешаешь. Слово тебе не скажи, а опять ты со своими друзьями. Они тебе не надоели? Сделай, как прошу. Хватит ко всем цепляться. Ты не понимаешь очевидных вещей? Да кто на тебя посмотрит? Как успокоишься, напишешь. Можешь заткнуться. О чём с тобой говорить? Меня это достало, ты невыносима. Теперь-то я понимаю, что никогда не была той самой для горошка. Моя ошибка была в том, что... На волне симпатии я пыталась казаться лучше, чем есть, но даже этого было недостаточно. Сил на притворство уходило слишком много. Ваня всё больше раздражался, а я злилась. Даже странно, что наши отношения закончились двумя хлопками, а не полноценной дракой. Мне не жаль потраченного времени, но жаль, что это всё вернуло меня к началу лабиринта, из которого я безуспешно пытаюсь выйти. Кто мне нужен? Кому я нужна? Есть ли вообще такой человек? Это я странная или все остальные? У кого из нас не хватает винтиков и деталей? Отношения не для меня или я не для отношений? Мне хорошо так, как есть, или это просто привычка? Как долго гномы смогут заменять мне семью? Что я буду делать, когда останусь одна? Ещё пара лет, и все мы окончательно повзрослеем. Новый уровень проблем, быта, увлечений. Мы разбежимся, от этого никуда не деться». Конечно, будем поддерживать общение иногда видеться, но всё станет другим. Неплохим, просто другим. Я превращусь в маму. Буду пахать с утра до ночи, а выходные проводить в постели, пытаясь добрать упущенные часы здорового сна. Короткий сигнал телефона отвлекает от размышлений, я открываю сообщение от Ярослава, которое он отправил в общий чат с громким названием, которое придумала я. За гномов и двор стреляю в упор. Рассматриваю фотографию, где на светлой коже сияет новый абстрактный рисунок, выделяющийся на фоне остальных красной воспаленной окантовкой, а сообщения сыплются одно за одним. «Лёха, никак не пойму, это щека?» «Колька». «Это жопа!» «Только». «Правая ягодица?» «Кир». «Ах-ха-ха, у Яра свободное место теперь только на пятках осталось». «Только». «Нет, ещё кое-где». Но если туда иглу ткнуть, можно до Марса подпрыгнуть. Колька. Толь, а ты ему прям туда заглядывал? Кир. Он его туда целовал. только Я сейчас выйду из туалета и в жбан тебя кулаком поцелую. Хохлома. Не советую вам тут шутки шутить. Толя, не забудь, ёршик твой друг. только Он-то друг, а вот ты под сомнением. Смайлик какашка. Кир. А кто тут шутит? Всё правда. Яр, тебе придётся ещё пару рук и ног пришить для новых тату. Хохлома. Тогда вот вам ещё правда. Сейчас у меня будет первый урок по битью, и я планирую много практиковаться. Спите вы крепко, рука у меня лёгкая. Как вам любимая эмодзи ли для первого эскиза? Колька. Напугал. Лёха. Свинью себе купишь, и на ней практиковаться будешь. Моей нежной кожи ни одна иголка не коснётся. Смайлик-ангел. «Риша. Зачем ему свинья, когда он и так в зоопарке живёт?» «Кир. О, пришёл наш смотрящий. Как дела с рефератом?» «Лёха. Риша, Риша!» «Риша. Что, что?» «Лёха. Фотография». Прищуриваюсь, стараясь разобраться, что именно прислал Лёшка. Камни, что ли? Зачем он их в сковороду положил? «Лёха. Как думаешь, картошка готова?» «Картошка это Открываю фото еще раз, разглядывая его под разными углами. Он что, ее даже не почистил? «Риша». «Ну, как тебе сказать? Она готова к полету в мусорный бак». «Только». «Ты опять все сжег?» «Колька». «Поели, называется». «Кир». «А я все понять не мог. Чего так костром пахнет?» «Хохлама». «Говорил же, нам нужен нормальный мангал. Картошку в фольгу завернул, в угли бросил». И она сама там печётся. Такую невозможно испортить. Риша. «Никакого мангала! Лёша весь город спалит!» Переписка с гномами развеивает тоску, возвращая хорошее настроение. «Они — моя батарейка. Единственное настоящее подтверждение того, что со мной всё в полном порядке. Да, я не ракушка. Нет во мне жемчужины и драгоценностей. Я, блин, камень. Твёрдый, шершавый и тяжёлый. Но кто сказал, что это плохо? Кто сказал, что он бесполезный?» Таким можно и окно разбить, и чью-то тупую башку. Камень не лжёт о том, кто он. Ничего в себе не прячет и ничего не боится. И мне нравится быть камнем. Нравится быть уверенной в том, что какая бы фигня ни случилась, я всё выдержу. Убираю телефон в сторону, подробно расписав, как нужно заваривать порошковое пюре, а с сосисками гномы уже давно на ты. Сегодня они точно не умрут голодной смертью, я могу быть спокойна. Кошусь на закрытый ноутбук, лёгкая дрожь расползается по груди. Камень не лжёт, меня тянет к Стасу, манит его предложение. Попробовать испытать себя и его заодно. Поставить номер с крутым танцором, вынырнуть из родного болота в новый, ещё неизведанный водоём, который может оказаться как лужей, так и морем. Крошечное пламя разгорается всё ярче, его питает азарт. Так и слышу в голове звонкий голос. «Давай, Риша, сделай это! Давай, давай, покажи всем!» Камень ничего не боится. Так и есть, но это не значит, что камень глуп и безрассуден. Я знаю наперёд, чем всё это закончится, и не позволю ещё раз бросить себя в бетонную стену. Разочарование, отчуждение, презрение. Не хочу больше подобного, с меня хватит. Стасу придётся выбрать себе другую партнёршу. «Арина, вы считаете меня глупцом или слепцом?» спрашивает Владимир Евгеньевич. Плотные листы свеженапечатанного реферата хрустят в моих пальцах по аудитории, прокатывается недовольный шепот одногруппников. Сегодня последний день сдачи и защиты рефератов, до конца пары осталось всего 15 минут, а преподаватель мировой экономики всё никак не нарезвится, мучая меня абстрактными вопросами. «Ни тем, ни другим», — сдержанно отвечаю я. А как вы думаете, сколько раз я уже видел этот реферат? Не могу знать. Попытайтесь угадать. А вдруг повезёт. Получится, поставлю вам три. Переминаюсь с ноги на ногу, потому что уже устала стоять у расстрельной стены. Владимир Евгеньевич подпирает подбородок кулаком и смотрит на меня, явно забавляясь. Давайте, Арина. Вам уже нечего терять. Тринадцать, называю первое число, которое приходит в голову. Мимо. А вам два за реферат. Я не согласна. С чем? С оценкой. Бушующее волнение одногруппников слышится в шорохе и скрипе стульев, но я не отрываюсь от блеклых глаз вредного старика. Надо же, Владимир Евгеньевич кривит морщинистый рот и кивает. Аргументируйте. Реферат действительно скачен, но я рассказала тему, не заглядывая в текст, и ответила на все дополнительные вопросы. Соответственно, материал мною усвоен. Даже если так, работа выполнена не полностью. Верно, но если часть работы выполнена, то оценка должна быть выше двойки. Это будет справедливо. А почему вы не выполнили остальную часть? Почему не написали реферат самостоятельно, раз уж в теме вы разобрались? Доставьте ей уже два выкрикивает Ангелина Рыжикова, которая должна отвечать после меня. «Нас тут ещё пять человек на защиту!» поддерживает её подружка, Мира Свёклова. «Успеете, девушки, я принимаю должников на кафедре по четвергам с пяти до шести тридцати». «Как будто у нас дел других нет!» тихо шипит Ангелина. «Пока вы студенты, все ваши дела — это учёба и домашняя работа, да, Арина? Вы со мной согласны?» Аудитория замирает в ожидании. «Они все будут счастливы, если я покорно кивну, приму свою двойку и сяду за парту, но...» «Нет, не согласна». «Почему же?» — воодушевлённо спрашивает Владимир Евгеньевич. «Расскажите, мне очень интересно». Через 10 минут, закончив доказательный доклад о том, что студенты тоже люди, я всё-таки получаю свою честно заработанную тройку, а вдобавок ментальные подзатыльники от одногруппников. Каждый за себя, пупсы. У нас здесь не Диснейленд. Собираю вещи в рюкзак и выхожу из аудитории. За спиной слышится привычный недовольный бубнёж. Это морковская? Достала. Нифига не делает, а потом семинары срывает. Ага, мышь облезлая. Как же она бесит. Эта мышь вас прекрасно слышит. Оборачиваюсь я. Крыжиковой и Свёкловой. И вам лучше отойти подальше, если хотите её пообсуждать а то, мало ли, вдруг муж бешеная. «Ого!» — пары хмыкает мыкает Ангелина. «Ты сегодня и с нами разговариваешь? Твой двухгодовой бойкот окончен?» «Да я так предупредила подобрать душевный». «Предупредила? О чём? Иди, первоклашек, пугай». «Они и то покрупнее будут», — хихикает Мира. «Да и умнее некоторых», — мрачно говорю я. Разворачиваюсь и шагаю дальше по коридору. Облизываю сухие губы, шум от топота и разговоров не заглушает ядовитые голоса позади. «Тварь больная! Угу!» «И почему её к нам определили?» «В психушке, наверное, койки закончились». «А может, туда страшил не берут?» но ну, чтобы других пациентов не пугать». Живот сводит от спазма, и я резко останавливаюсь, голова пустая, взгляд мутный. «Эй, чего вста...» Медленно бреду по тротуару, прижимая салфетку к рассечённой губе и крепко сжимаю телефон у уха, слушая длинные гудки. Ладонь немного побаливает. Сочащаяся рана пульсирует, зато эмоции на нуле. Оглушающая пустота и тишина. «Да?» — звучит из динамика строгий голос. «Привет, мам. Что случилось?» «Обязательно должно что-то случиться?» «Не обязательно, но...» «Вообще-то, ты как взрослая должна переживать обо мне и звонить сама, чтобы удостовериться в целости и сохранности собственного ребёнка». За своего ребёнка я не переживаю, а вот за остальной мир даже очень. Что стряслось, каков ущерб? Я взорвала универ. Равнодушно говорю я. Надеюсь, ты шутишь. Очень надеешься. Риша, с нажимом говорит мама, я на работе, ближе к делу. Конечно, если тебе позвонят сегодня и скажут, что я отлупила одногруппницу, просто так не верим. Это всё. Хорошего дня. «Стой, стой, Риша! Подожди секунду, я выйду на улицу!» Сворачиваю на узкую дорожку, выложенную искусственным камнем, и шагаю через пустующий летний дворик небольшого ресторана. Небо затянуто серыми тучами, вокруг ни одного солнечного пятнышка, только серость. Слышу из динамика стук каблуков, щелчок и глухой хлопок. «И за что ты её отлупила?» – спрашивает мама, протяжно вздыхая. «За дело! В полицию пойдут?» «Не думаю, нас быстро растащили». «Сама как?» Комкаю салфетку и выкидываю в урну, но ветер подхватывает окровавленный клочок бумаги и роняет рядом. Наклоняюсь, пальцы цепляются за пустоту. «Риша!» Мягко зовёт мама. «В норме!» и наконец-то поймав салфетку, отправляю её на дно урны. «Полный порядок!» «Точно?» «Точнее некуда. Лучше расскажи, как твои дела, как новый коллектив». Мигом меняю тему и прибавляю шаг, чтобы перейти дорогу. У меня нет привычки жаловаться. Впрочем, как и у мамы, нет привычки жалеть меня из-за такой ерунды. «Как-как?» — недовольно причитает она. «Курицы безголовые. Что такое чек-листы? Они не знают. Зато пользоваться кофемашиной умеют все. Наверное, придётся задержаться здесь до праздников. Перед Новым годом обычно наплыв клиентов увеличивается. Нужно всё наладить». Ясно? Ну, удачи тебе «Спасибо». «Не за что», — чуть крепче сжимая мобильный телефон. «Ладно, не буду больше». «Всё нормально», — перебивает мама. «Давай поболтаем. Я уже всё равно отвлеклась. Чем ты там занята? Домой идёшь?» «Нет». «А куда? К мальчишкам?» «Нет, на... на занятия танцами». Не слишком охотно, но всё же сознаюсь я. «Что?» — удивлённо переспрашивает она. «Танцами?» «Угу». «Купила абонемент в центр «Малый зажигай», помнишь такой? Бывший дворец культуры, недалеко от кинотеатра. Это же центр для детей. Недавно там открылись и взрослые группы. о здорово! А как у тебя с деньгами, может?» «Не волнуйся», — тут же отмахиваюсь я. «У нас с гномами заказ на выходные, с голоду не помрем». «Хорошо. Мальчишки присматривают за тобой?» «Скорее я за ними». «Расскажи мне сказки». Сухо усмехается мама. «Не подпускай Лёшу к плите, ладно?» «Ни за что!» «Как они там вообще? Ты их не обижаешь?» Слабо улыбаюсь и морщусь из-за острой боли в ране на губе. «Я знаю, что мама не самый чуткий и внимательный человек в мире, но ещё я знаю, что она любит меня. И гномов тоже. Пусть и не говорит об этом так часто, как, возможно, хотелось бы. Она просто такая. Если я камень, то мама точно скала. Холодная и несокрушимая». «По-другому и быть не может, ведь я её часть. Их пятеро, мам, попробуй обидеть». «Ты у меня целые сотни стоишь», — говорит она, не помедлив ни секунды. «Передавай им большой привет, ладно?» «Конечно. У Кирилла, кстати, недавно день рождения был». «Правда? Что же ты не напомнила? А какое сегодня число? Боже, я забыла поздравить Люду!» Мама продолжает взволнованно бормотать, перебирая даты. Она, как всегда... Если что-то не связано с работой, то в её голове это надолго не закрепляется. Слева мелькают столбики тёмно-бордового забора, а в просветах между ними можно разглядеть крыльцо креативного центра, на котором стоит один из близнецов. Тёмная куртка поверх серой толстовки, растрёпанные волосы. Кажется, я догадываюсь, кто это, но лучше проверить. Вхожу во двор, из окон второго этажа раздаётся хор детских голосов. — Мам, ты меня слышишь? «Да, да, я здесь. Мне уже пора, тут одна заноза в заднице». Последнюю фразу нарочно говорю довольно громко. Вскинутая тёмная бровь и ехидная улыбка позволяют присвоить близнецу точный номер. Второй. Сто процентов. Тело охватывает мелкая дрожь волнения, но я насильно покрываю себя каменной оболочкой, чтобы Стас снова не придумал, чтобы не сказал меня не пробить. «Задай всем, Риша, но если убьёшь кого-то мне, не сознавайся, так я смогу свидетельствовать в твою пользу в суде», — таратурит мама. «Аналогично. Звони, если что». «Ага». Бросаю я и убираю телефон в карман. Поднимаюсь по ступеням, Стас облокачивается плечом о дверь, преграждая путь. «Привет», — чарующе неторопливо говорит он. «Привет, Стас», — безэмоционально отвечаю я. «Ого, ты узнала меня? Вот это да!» — сияет он. День сразу же стал светлее. Не зря я вышел встречать тебя. Ошибаешься. Да ну, ты...» Стас запинается и прищуривается, глядя на мои губы. Опускаю голову и безуспешно пытаюсь открыть дверь. Почти невесомое прикосновение к подбородку потрескивает на коже мелкими электрическими разрядами, и я тут же шлёпаю по наглой лапе. Стас наклоняется к моему лицу. В его взгляде читается искреннее беспокойство. «А вот этого не надо». «Что с губой?» — настороженно спрашивает он, растеряв клоунскую жизнерадостность. «Муж меня бьёт!» — отвечаю резко и ещё раз дёргаю за ручку двери. Стас накрывает мою ладонь своей, мигом согревая замёрзшие пальцы, и подступает ближе. Отворачиваюсь. Яркий аромат мужского парфюма в с холодным воздухом немного кружит голову. Веки тяжёлые и как будто колючие. Слабость сковывает плечи и стекает липкой холодной слизи по плечам. Скорее бы уже вымотаться на тренировке и завалиться спать. «Ты замужем?» — ошарашенно бубнит Стас. «А ты бы в это поверил?» «С тобой? Да во всё что угодно поверю. Серьёзно, Риша. Что случилось? Выглядит плохо». «Стас, я шла пешком минут двадцать. Можно мне уже войти? Холодно». «Да-да, конечно», — сбивчиво произносит он и открывает дверь, придерживая её. «Спасибо», — киваю я и... Торопливо шагаю через холл к танцевальному классу. Стас, разумеется, семенит следом, и мне хочется завыть от безысходности. «Риша», — говорит он, догоняя меня. «Ответ тот же». Отрезаю я. «Я еще ничего не спросил». «Хорошо, спрашивай». «Ты...» «Нет». «Но нет». «Просто нет», — твердо произношу я, остановившись. Стас склоняет голову, явно собираясь поиграть в гляделки, но у меня не хватает сил даже на это. Сегодня я уже не игрок. Риша, я... «Нет», — повторяю тихо, но уверенно. Стас ждет еще пару секунд, но я молчу. Все уже озвучено. Здесь больше нечего обсуждать. Стас проводит языком по зубам, шумно вздыхает и, круто развернувшись, направляется к выходу. «Вот и договорились. Сразу бы так».